Помещение, где сидел англичанин, больше напоминало хлев, и пахло там потом, пылью, скотины «Стоило десять лет учиться, чтобы оказаться в такой дыре», — думал он, рассеянно листая журнал по химии. Однако отступать было некуда, надо было следовать знаком. Всю свою жизнь он посвятил тому, чтобы отыскать тот единственный язык, на котором говорит Вселенная, для того и учился. Вначале он увлекался эсперанто, потом заинтересовался религиями мира и, наконец, алхимией, и вот теперь он свободно говорит на эсперанто, досконально знает историю разных вероучений, только алхимиком все еще не стал. Да, конечно, ему открылись кое-какие тайны, но вот сейчас он намертво застрял и уже не может продвинуться в своих исследованиях ни на шаг. Тщетно, пытался он найти помощь еще у какого-нибудь алхимика, все они оказались люди замкнутые и со странностями, все они думают только о себе, так что помощи или советы от них не дождешься. Может быть, все это потому лишь, что они так и не сумели постичь тайну философского камня. Англичанин уже истратил часть отцовского наследства на свои бесплодные поиски. Он рыскал в лучших на свете библиотеках, покупал самые редкие, самые важные книги по алхимии. В одной из таких книг он вычитал об одном знаменитом арабском алхимике, много лет назад побывавшим в Европе. О нем шла слава, что ему больше двухсот лет, что он нашел философский камень и открыл эликсир бессмертия, что само по себе, может быть, и впечатляло, но так и осталось бы легендой для англичанина, если бы один его приятель, вернувшись из археологической экспедиции в пустыню, не рассказал ему, о некоем арабе, наделенном сверхъестественными дарованиями. Живет он в оазисе Эль-Фаюм. Ему, по слухам, двести лет, и он умеет превращать любой металл в золото. Англичанин тотчас отменил все свои дела и встречи, отобрал все самые нужные из своей личной библиотеки, и вот он здесь, в дощатом бараке, похожем на хлев. А за его стенами большой караван, который собирается идти через Сахару, и по пути его будет оазис Эль-Фаюн. «Я должен своими глазами посмотреть на этого проклятого алхимика», подумал англичанин, и даже вонь верблюдов показалась ему в эту минуту не столь невыносимой. Тут к нему подошел молодой араб с дорожными сумками за спиной и поздоровался. Куда вы направляетесь? спросил он. В пустыню, отвечал англичанин и снова взялся за чтение. Ему было не до разговоров. Надо освежить в памяти все, что он выучил за десять лет. Не исключено, что алхимик захочет проверить его познание. Юноша тем временем, усевшись, достал из заплечного мешка и тоже раскрыл книгу. Англичанин заметил, что она на испанском. «Уже неплохо», — подумал он, — «потому что по-испански говорил лучше, чем по-арабски. Если этот юноша тоже отправится в Альфаюм, можно будет с ним поговорить в свободное время». «Забавно», — думал тем временем Сантьяго, в очередной раз перечитывая сцену похорон, с которой начиналась книга, — «вот уж почти два года» как я взялся за нее, а до сих пор словно прикован к первым страницам. Рядом на сей раз не было царя Мельхиседека, но юноша все равно не мог сосредоточиться. Отвлекали еще и мысли о том, верно ли он принял решение. Однако Сантьяго понимал главное — в любом деле решение лишь начало. Когда человек на что-нибудь решается, сделав выбор, он словно ныряет в стремительный поток, который унесет его туда, где он и не думал оказаться. Отправляясь на поиски сокровищ, я и не предполагал, что буду работать в лавке у торговца хрусталем. Точно так же этот караван, может быть, и есть мой выбор, мое решение, но сам по себе путь его так и останется тайной. Рядом сидел европеец и тоже читал книгу. Сантьяго он показался человеком несимпатичным. Когда юноша вошел в барак, тот поглядел на него недружелюбно. Это, впрочем, ничего. Они все равно могли бы завязать знакомство, если бы он не оборвал разговор. Юноша закрыл книгу. Ему ничем не хотелось походить на этого иностранца. Затем вынул из кармана камни и стал играть ими. «Урим и Туммим?» — поразился европеец. Сантьяго поспешно их спрятал. «Не продаются», — сказал он. «Ну, стоят они недорого», — ответил тот. «Обыкновенные кристаллы, ничего особенного. На свете миллионы таких камешков. Однако человек, понимающий, сразу узнает урим и туммим» но я и не подозревал, что они встречаются в этих краях. — Мне подарил их царь, — ответил юноша. Чужий земец, словно лишившись дара речи, неверной рукой достал из кармана два камня, такие же, как у Сантьяго. — Ты говорил с царем? — проговорил он. — Ну да. Тебе трудно представить, что цари говорят с пастухами. — сказал Сантьяго, у которого пропала охота продолжать беседу. — Да нет, почему же? — Пастухи первыми признали царя, когда его еще не знал никто на свете. — Как раз в том, что цари, говорят, с пастухами нет ничего необычного. И англичанин добавил, словно опасаясь, что юноша не понял, об этом можно прочесть в Библии. — В той самой книге, из которой я узнал про уримы и Тумим,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 Давным-давно люди говорили на одном языке, а потом забыли его. Вот этот-то всеобщий язык, помимо прочего, я ищу. Именно поэтому я здесь. Я должен найти человека, который владеет этим всеобщим языком, алхимика. Разговор их был прерван появлением толстого араба, владельца склада. «Повезло вам», — сказал араб. Сегодня после обеда в Эль-Фаюм отправляется караван. — Но мне нужно в Египет! — растерянно воскликнул Сантьяго. — В Египте и находится Эль-Фаюм. Ты откуда родом? Сантьяго ответил, что он из Испании, англичанин обрадовался. Хоть одет на арабский манер, европейец Он называет знаки везением. — сказал он, когда хозяин вышел. — Если б я взялся написать книгу о словах «везение» и «совпадение», получилась бы толстенная энциклопедия, именно из этих слов состоит всеобщий язык, и добавил, что встреча его с Сантьяго, у которого тоже, оказывается, есть у Римы тумим, вряд ли просто совпадение. Потом осведомился, не алхимика ли разыскивает юноша, — «Я ищу сокровища», — ответил тот и, спохватившись, прикусил язык. Однако англичанин вроде бы не придал значения его словам и только сказал, «В каком-то смысле...» — «Я тоже». «Я и не знаю толком, что такое алхимия», — сказал Сантьяго, но тут снаружи раздался голос звавшего их владельца склада. «Караван поведу я», — Сказал им во дворе длиннобородый, темноглазый человек, «В моих руках жизнь и смерть всех, кто пойдет со мной, потому что пустыня особо взбалмошная и нередко сводит людей с ума». В путь готовились тронуться человек двести, а животных, верблюдов, лошадей, ослов было едва ли не вдвое больше.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 Я сделаю все возможное, чтобы опять победить пустыню. Теперь пусть каждый поклянется тем богам, в которых верует, что будет повиноваться мне, как бы ни сложились обстоятельства, в пустыне не повиновение гибель. Раздался приглушенный гул голосов. Это каждый обратился к своему богу. Сантьяго поклялся именем Христа, англичанин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 тем сильнее он будет определять твою жизнь», — подумал юноша. Караван двигался на восток. Выходили рано поутру, останавливались на привал, когда солнце достигало зенита, и, переждав пик зноя, снова трогались в путь. Сантьяго мало разговаривал с англичанином, тот по большей части не отрывался от книги. Юноша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 Даже проводники хранили молчанин. — Я много раз пересекал эти пески, — сказал как-то ночью один погонщик другому. Но пустыня так велика и необозрима, что и сам поневоле почувствуешь себя песчинкой, а песчинка нема и безгласна. Сантьяго понял, о чем говорит погонщик, хотя в пустыне был впервые он и сам глядя на море или в огонь часами мог не произносить ни слова ни о чем не думая и как бы растворяясь в безмерной силе стихий я учил сувец учился у хрусталя думал он теперь меня будет учить пустыня, она кажется, мне самой древностью она самая мудрая из всего что я видел прежде а ветер здесь не стихал ни на миг. И Сантьяго вспомнил, как ощутил его силу, стоя на башне в Тарифе. Этот же ветер должно быть лишь слегка ерошил шерстью его овец, бродивших по пастбищам Андалусии в поисках корма и воды. Теперь они уж не мои, думал он без особой грусти. Забыли меня, наверное, привыкли к новому пастуху. Ну и ладно.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 в котором судьбы всех людей связаны между собой. Нам дано знать все, ибо все уже записано. — Мактуб! — промолвил юноша, вспомнив торговца хрусталем. Иногда песчаная пустыня вдруг становилась каменной. Если караван оказывался перед валуном, его огибали, а если перед целой россыпью камней шли в обход. Если песок был таким рыхлым и мелким, что в нем увязали копыта верблюдов, искали другой путь. Иногда под ногами оказывался солончак, значит, на этом месте было когда-то озеро, и вьючные животные жалобно ржали погонщики спешивались оглаживали их и успокаивали потом взваливали поклажу себе на плечи и лишь одолев предательский отрезок пути вновь навьючивали верблюдов и лошадей если же погонщик заболевал или умирал товарищи его бросали жребий кто поведет его верблюдов всему этому была единственная причина сколько бы ни кружил караван Сколько бы раз не менял направление, он неуклонно двигался к цели. Одолев препоны снова шел на звезду, указывавшую, где расположен оазис. Увидев, как блещет она в утреннем небе, люди знали, звезда ведет их туда, где они найдут прохладу, воду, пальмы, отдых. Один только англичанин ничего, казалось, не замечал, уткнувшись,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 В ней всякий раз найдется что-нибудь интересное. Мало-помалу он сдружился с погонщиком, державшимся рядом с ним. Вечерами, когда останавливались на привал и разводили костры, Сантьяго рассказывал ему всякие истории из своей пастушской жизни. Однажды погонщик начал говорить о себе. — Я жил в деревушке неподалеку от эль кайрума был у меня дом и сад были дети и так я до самой смерти жил бы припеваючи однажды когда выдался особенно богатый урожай мы на вырученные деньги всей семьей даже побывали в мекке так я выполнил свой долг верующего и теперь уж мог умереть чистой совестью я всем был доволен но однажды задрожала земля и нил вышел из берегов чужая казалась беда коснулась теперь меня соседи опасались как бы разлив не несмылых оливковые деревья жена тревожила за детей я с ужасом смотрел как погибает все нажитое земля после того перестала родить мне пришлось добывать себе пропитание другим способом так я сделался погонщиком верблюдов тогда И открылся мне смысл слов Аллаха, не надо бояться неведомого, ибо каждый способен обрести то, чего хочет, получить то, в чем нуждается. Все мы боимся утратить то, что имеем, будь то наши посевы или сама жизнь, но страх этот проходит, стоит лишь понять, что и наша судьба, и история мира пишутся одной рукой. Иногда встречались два каравана, и не было еще случая, чтобы у одних путников не нашлось того, в чем нуждались другие, словно и впрямь все на свете было написано одной рукой. Погонщики рассказывали друг другу о пыльных бурях и, сев в кружок у костра, делились наблюдениями над палатками пустыни. Бывало, что к огню приходили и таинственные бедуины,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 «О войне между племенами!» — сообщил он. В воцарившейся паузе Сантьяго почувствовал, как в воздухе в самом деле повисла тревога. Еще раз он убедился, что понимает беззвучный всеобщий язык. Молчание нарушил англичанин, осведомившийся, насколько это может быть опасно для каравана. «Когда вошел в пустыню, назад пути нет!» — ответил погонщик. «Значит, остается только идти вперед. Остальное решит за нас Аллах. Он же и отведет от нас беду. Мактуб!» — добавил он таинственное слово. И отошел. «Зря ты не хочешь обращать внимание на то, что происходит с караваном» сказал Сантьягу англичанину, — присмотрись, как бы он ни петлял, он неуклонно движется к цели. — А ты зря не читаешь о том, что такое мир и что происходит в мире, — отвечал тот, — книги в этом смысле подобны караванам. Люди, как и животные, шли теперь быстрее. Если раньше они проводили в молчании дни, — А на привале у костров, собираясь, вели беседы, да теперь безмолвны стали и вечера. А потом вожатый запретил разводить костры. Они могут привлечь разбойников. Чтобы спастись от холода, путники ставили верблюдов и лошадей в круг, а сами внутри этого круга ложились в повалку. Вожатый назначал часовых, которые с оружием в руках охраняли бивак. Как-то ночью англичанину не спалось Он позвал Сантьяго, и они стали прогуливаться вокруг стоянки. Светила полная луна, и Сантьяго решился рассказать ему всю свою историю. Англичанину особенно понравилась та ее часть — которая касалась успехов, достигнутых магазином хрустальной посуды после того, как там стал работать юноша. — Вот что движет вселенной, — сказал он. — В алхимии это называется душа мира. Когда чего-нибудь желаешь всей душой, то приобщаешься к душе мира, а в ней заключена огромная сила. И добавил что это свойство не одних только людей. Душа есть у всего на свете, будь то камень, растение, животное или даже мысль. Все, что не есть на земле, постоянно изменяется, потому что и сама земля живая и тоже обладает душой. Все мы — часть этой души, поэтому сами не отдаем себе отчета во всем том, что она постоянно делает нам во благо, но ты...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 и испытает каждый его шаг, и только если убедиться, что он в безупречном созвучии с нею пропустит к оазису, а тот, кто, может быть, сколь угодно отважен, но не владеет этим языком, погибнет в первый же день пути. Теперь оба глядели на луну. — Это и есть магия знаков, — продолжал Сантьяго. — Я вижу как проводники читают знаки пустыни. Это душа каравана говорит с душой пустыни. После долгого молчания подал, наконец, голос англичанин. — Да, похоже, мне стоит присмотреться к каравану, а мне прочесть твои книги, — отвечал юноша. Странные это были книги. речь в них шла ртути и соли царях и драконах но Сантьяго как ни старался ничего не понимал и все же одна мысль повторявшаяся во всех книгах до него дошла все на свете разные проявления одного и того же из одной книги он узнал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 Философский камень обладает поразительным свойством. Крохотной частицы его достаточно, чтобы превратить любое количество любого металла в золото. После того, как он это услышал, интерес Сантьяго к алхимии значительно возрос. Он подумал, что надо лишь немного терпения, и можно будет превращать в золото все, что угодно. Он ведь читал Жизнеописание тех, кому это удалось — Гильвеция, Элиаса, Фулканелли, Гедера. И истории эти приводили его в восторг. Всем этим людям удалось пройти свой путь до конца. Они странствовали по свету, встречались с учеными-мудрецами, творили чудеса, чтобы посрамить скептиков, потому что самое главное — в их распоряжении под конец оказывались Философский камень и эликсир бессмертия.